Глава 11. Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет. Почему-то утром Колт проснулся с этой мыслью, словно кто-то шепнул ее на ухо. Он даже знал, откуда взял саму фразу. Недавно в редкой доверительной беседе Ника рассказала, что так однажды сформулировала главные правила своей жизни. Ему это тогда показалось странным и очень трогательным, потому что много лет назад нечто подобное говорила и Лёля. Ника толком не помнила мать, но эта фраза, видимо, осталась в ее подсознании. Но почему слова вдруг всплыли в его голове этим утром? В первый момент Колт подумал, что их вытащило из памяти наваждение, привыкшее принимать облик давно умершей возлюбленной, но тут же отбросил эту мысль. Время утреннего призрака для него прошло. Теперь он просыпался после того, как краешек солнца поднимался над горизонтом. Зато сразу вспомнилось, что образ Лёли всю ночь преследовал его во сне. Она все звала его куда-то, и он шел по выжженной, лишённой жизни земле, по высохшему лесу, пробирался через голодное болото, жаждущее проглотить его. Видел Лёлю лишь краем глаза. Или где-то на горизонте, где она уже таяла подобно миражу, но постоянно слышал ее голос. Тот продолжал звать его за собой, влёк куда-то, Колд теперь уже не помнил куда, но почему-то чем больше думал об этом, тем важнее ему казалось вспомнить. Увы, перед глазами мелькали лишь невразумительные отрывки. Бурлящая вода, всполохи огня, взмах птичьего крыла, бледное лицо мертвеца, поднятого служить некроманту. «Ты планируешь сегодня работать до ночи или все же сделаешь перерыв на ужин?» Голос милисы едва не заставил его вздрогнуть, раздавшись совсем рядом. Видимо, он так погрузился в размышления и попытки вспомнить тревожный сон, Что не заметил, ни как пролетело время, ни как бывшая жена приблизилась к письменному столу, за которым он сидел, пытаясь заниматься делами. А ведь ей для этого пришлось не только открыть дверь, но и пересечь кабинет. В прежние времена он никогда не проморгал бы такое. Стареет? Или теряет хватку? Или просто слишком привык к безопасности в замке Гаргули? К счастью, Колт сумел хотя бы совладать с собой и собственным удивлением. Не то получилось бы крайне неловко. Герой войны не только позволяет к себе подкрасться, но ещё и вздрагивает от невинного вопроса. «Или сегодня ты снова предпочтешь моей компании общество госпожи-директора?» — продолжила интересоваться милиса не дождавшись ответа на первый вопрос. Это можно было бы принять за ревность, если бы они не знали друг друга так хорошо. Поэтому Колт только улыбнулся и покачал головой. Да, он действительно за последнюю неделю уже трижды приглашал Рамину Блор, что было слишком часто. Однако сегодня ему определенно не хотелось оказаться наедине с этой женщиной. «Нет, с ней у меня нет договоренности, так что я весь твой». «Так уж и весь», — подначила Мелиса, рассмеявшись. «В разумных пределах. Он собрал в стопку документы, над которыми сидел, не имея ни малейшего представления об их содержании, отложил на край стола и погасил лампу, давая понять, что закончил на сегодня». Мелисса одобрительно кивнула, дождавшись, когда он выйдет из-за стола, зашагала рядом с ним к выходу и невинным тоном спросила, «Так, значит, у вас с новым директором все же наметилось взаимопонимание и даже некоторая взаимная симпатия, раз вы проводите вместе столько времени?» «Это не то, что ты думаешь», — возразил Колт и почему-то сам себе не поверил. «Нам просто многое нужно обсудить», — прозвучало не особо убедительно, и Мелисса взглядом дала это понять. От дальнейших расспросов и подначек его спасло только то, что стоило им выйти из кабинета, как на лестнице послышались приближающиеся голоса Ники и Ламберта. «Подумай, может, это кто-то из вашей стражи или обслуживающего персонала?» — нетерпеливо просила Ника. «Иногда им платят за предательство. Или наемный убийца сначала внедряется в дом под видом своего...» «У нас на подобные должности людей и оборотни проверяют годами», — отвечал Ламберт. Но если кого-то и смогли купить, мне просто не вспомнить имена всех. Я большинство даже не знаю. Это должен быть кто-то, кого твой отец?» Ника осеклась, поскольку они как раз дошли до этажа, на котором находился кабинет, и заметили Колта и Мелису. «О, пап, привет!» Несколько напряженно поздоровалась Ника, натужно улыбаясь и явно пытаясь изобразить святую невинность. Ламберт тем временем торопливо сложил несколько раз лист бумаги, который прежде внимательно разглядывал. «Виделись уже», — усмехнулся Колт, чувствуя, как внутри вновь стало неспокойно. Кажется, сердце даже болезненно кольнуло, хотя на его здоровье он не жаловался. «О чем речь? Чье имя Ламберт должен вспомнить и зачем?» Дочь напряженно переглянулась с женихом и, как показалось, Колту попыталась незаметно мотнуть головой, но Ламберт в ответ на это лишь вздохнул и вслух возразил. «Разумнее сказать, он ведь может помочь». Он знает окружение моего отца даже лучше, чем я. Речь о Патрике Рабане? Настороженно поинтересовалась Милиса, бросив на Колта испуганный взгляд. Речь о его убийце. Уточнил Ламберт, а Ника лишь бессильно всплеснула руками. Его имя должно складываться из этих букв. Посмотрите, может, вам какой-то вариант придет в голову, мои не подходят. Он снова разложил лист бумаги и протянул Колту Тот машинально взял его и посмотрел на буквы. Те слегка расплывались перед глазами и, казалось, сами собой становились в нужном порядке. Неужели Ламберт и Ника могут этого не видеть? Или это издевка? Похоже на что-нибудь? Нетерпеливо поинтересовался Ламберт, доказывая, что он действительно не может прочитать буквы так, как надо. «Откуда это у вас?» Голос прозвучал глухо и шершаво. «Колд». Мрачно посмотрел на Ламберта, а с него перевел взгляд на дочь. — Мы попробовали один ритуал? — тихо призналась Ника, глядя на него с явным беспокойством. Заметила его реакцию и поняла причины или просто боится родительского гнева. И это его результат. — Я же просил сначала обсуждать подобные вещи со мной. — Да, прости, я помню. Но ритуал-то простенький, безопасный. — Ректор Колт. Перебил Ламберт недовольно. «Вы можете предложить вариант имени? Я не очень хорош в шифрах и анаграммах». Колд еще раз взглянул на буквы и протянул лист обратно Ламберту. «Извини, я не знаю. Может быть, я смогу помочь?» Неожиданно прозвучавший голос Рамины Блор заставил всех резко обернуться к лестнице, на последней ступеньке которой она стояла, прижимая к груди какую-то папку, и как только умудрилась так тихо подкрасться. «Я весьма неплохо умею разгадывать шифры и играть в анаграммы», — добавила она и подошла ближе, не отрывая взгляда от листа бумаги в пальцах Ламберта. Судя по всему, она была готова вырвать его магией, если ей не дадут на него взглянуть. Колд же был готов испепелить его прямо в руках будущего зятя, лишь бы не допустить этого. Но не стал. Теперь в этом уже не было смысла». Словно во сне он наблюдал за тем, как Ламберт протягивает заметно помятый листок к директору, а та раскрывает его и скользит взглядом по ровному ряду букв. Заметил, как поджались ее губы, услышал, как обреченно выдохнула милиса «Это же так просто, Колт, хмыкнула Блор, и в руке её появился карандаш. «Неужели вы не справились? Не могу поверить, что это имя не пришло вам в голову». Она быстро что-то написала и вернула лист Ламберту, после чего посмотрела на Колта. Он не смог понять, чего в ее взгляде больше — торжества или сочувствия. «Это ерунда какая-то», — фыркнул Ламберт. «Это же бред, правда?» — добавил он уже не так уверенно, тоже скользнув взглядом по его лицу. Он, должно быть, очень побледнел, чем выдал себя. Ника тихо охнула, теперь тоже глядя на него во все глаза. «Что это значит?» Нервно потребовал Ламберт, снова демонстрируя ему написанное, но теперь под ровным рядом букв рукой Блор было выведено «Энгард Колт». «Я могу все объяснить». Только и сумел выдохнуть Колт. Пальцы Ламберта судорожно сжались, сминая лист бумаги. «Не думаю, что хочу слышать ваше объяснение». Прорычал молодой дракон и, бросив бумажный комок на пол, резко повернулся и быстро зашагал к лестнице, едва не сметя по пути Рамину Блор, но та достаточно ловко увернулась. «Ламберт, подожди!» Ника попыталась шагнуть вслед за женихом, но милиса удержала ее. «Не надо. Не сейчас», — тихо попросила она. «Дай ему время переварить это». «Да уж, сейчас лучше не попадаться, лорду Ардему под горячую руку». Спокойно согласилась Блор. ее голос прозвучал до того невозмутимо, словно она каждый день наблюдала подобные сцены, во время которых всплывали смертельные секреты, рушились отношения и жизни. А еще казалось, что откровений насчет Колта и убийства Патрика Рабана Блор совершенно не удивила. милиса метнула на нее гневный взгляд. «А вы и рады, да? Для этого сюда приехали?» «С чего вы взяли?» «Очень уж вовремя появились». «Не удивлюсь, если вы подстроили всю ситуацию». На лице Блор лишь едва заметно приподнялись в удивлении брови. «Не понимая, о чем вы. Мы не настолько близки с Никой, чтобы я могла как-то повлиять на ее действия. А сюда я пришла, чтобы обсудить с господином ректором расписание занятий. Его можно значительно оптимизировать. Не моя вина, что я попала на такой драматический момент. И во всем остальном моей вины нет». милиса хотела что-то возразить, но Колт тронул ее за руку и легонько мотнул головой. «Не надо, Мэл, не усугубляй. Я хочу сделать официальное заявление, госпожа Блор. Я не знаю, что это был за буквенный ряд и откуда он взялся. А также понятия не имею, почему он складывается в мое имя. Ясно вам?» Она улыбнулась одними уголками губ. «Предельно, господин ректор. Предъявить вам нечего» во всяком случае, совет управления. Но, насколько я помню, лорд Ардем объявил вас частью своего рода. Судить вас будет он. С ним мы разберемся, заверил Колт. Буду только рада, поверьте мне. Полагаю, по поводу расписания лучше подойти в другой раз. Безусловно. Тогда хорошего вечера вам всем. Прозвучало, как издевка, поэтому никто не ответил на вежливое пожелание Блор изобразила на прощание легкий поклон, повернулась и удалилась так же тихо, как и появилась. На этаже они теперь остались втроем. Все еще шокированная Ника посмотрела на отца. Он никогда прежде не видел, чтобы она так широко распахивала глаза, и не так часто ему доводилось видеть в них навернувшиеся слезы. Что все это значит? Дрогнувшим голосом спросила дочь. Ты убил Патрика Рабана? Как это возможно? Он же был твоим другом, одним из лучших моих друзей, — глухо признался Колт. — Из тех, ради кого ты готов на все. И когда он попросил его убить, я не смог ему отказать.